Глава седьмая. Идут, мрачно сказал я, глядя на массу приближающихся красных точек. Даже потеряв рабов всех до единого, герои не остались одни. Чертова магия души поддерживала эльфов, позволяя набрать живое мясо даже среди противников. Во время подготовки я успел не только выковать пару сюрпризов, чем обрадовал каменных леблинов но и подробно расспросить о текущей обстановке, что позволило переделать несколько комнат. Перед собой эльфы гнали несколько десятков обезумевших от магии и жажды крови мурлоков, полурыб-полужаб с потрескавшейся от сухости кожей. Небольшие существа жили на первом уровне бездны, не зная горя и охотясь на отдалившихся от своих групп путников и начинающих героев. Но в этот раз они сами стали добычей. Бегущая арава ворвалась на территорию подземелья и резко замедлилась, даже не достигнув первой двери. Я усмехнулся, глядя на отпрыгивающие назад точки. Обувью мурлоков никто снабжать не спешил, и выращенные трехсантиметровые шипы, почти неразличимые в темноте, легко пробивали им перепонки и ступни, однако героям было наплевать на рабов, служащих только живым мясом. И они погнали жабы лицах вперед, в первый коридор. Толпа мурлоков вперла, понукаемая хлыстами ментальных команд, и переползала через небольшие уступы, с каждым разом становящиеся чуть выше. К третьему они уже привычно разбегались, перепрыгивая полуметровую перегородку, и падали в яму, полную кольев. Эффективность ловушки была такой, что пока не забили ее мясом до краев, не поняли, что происходит. Даже жаль, что рядом нет кладбища, столько ценных ресурсов пропало. В результате к поворотной комнате добралось чуть больше половины мурлоков и невредимые герои. В отличие от гримлоков, эльфы не спешили на убой, а потому не ринулись в первый попавшийся коридор, а послали вперед разведчика. Даже не знаю, что именно их насторожило. Может, тела гримлоков на полу или кости с черепами, а может, свешивающаяся с потолка каменная плита с острыми шипами. Так или иначе, врагу хватило одного взгляда вперед, чтобы не соваться дальше. Один из магов вонзил свой посох в каменный пол, начав нараспев читать заклятие. Мне было интересно, что произойдет дальше. Ровно до того момента, пока видение на квадрат не пропало. Нет, там не появилось магического тумана, просто враг умудрился дезактивировать подземелье. Такого издевательства над собственным детищем я потерпеть не мог. Прямо перед эльфами располагалась выключенная огненная ловушка, которую я активировал в лифману. Реакция для жрицы оказалась мгновенной. Огонь и осколки вошли в портал и вылетели в темноту коридора, где еще находились несколько мурлоков. Ограничения магии действовали только на моей территории, и сейчас противник старательно разрушал с таким трудом созданные связи. Потеряв всего несколько миньонов, они оказались в центральном коридоре, и когда плита рухнула сверху, смогли отпрыгнуть. Теперь путь вперед был перегорожен, но противники не растерялись и начали прорубаться сквозь стены. Уроды и в самом деле оказались отлично подготовлены, смелые и не опасались нестандартных ситуаций, так что когда на них пахнула жаром очередная комната, уже другой маг выплеснул наружу потоки воды, заставляя покрыться черной коркой, превращенной в лаву пол. Теперь они не спешили, идя вперед, только когда земля под ними окажется деактивирована. Ощущение, что меня разделывают по кускам, не отступало, приближаясь к сердцу так же, как группа вражеских героев подбиралась к центру подземелья. Страх зарождался с каждым их успешным действием. Они были очень эффективны. Ориентируясь на слова Мюриэль, я сделал все, что мог. У врагов луки, значит, будут короткие кривые коридоры со множеством углов и мест для засады. Тупые подчиненные магии души миньоны... Эффективные простые ловушки как раз против таких случаев. Есть маги металла, никаких железных предметов. Вот только вся подготовка не помогала. Они двигались плотной группой, впереди – высокий эльф с двуручным кривым мечом, перед которым левитировал башенный щит. Прямо за ним жрица, над которой горит небольшой шар света, готовая в любую секунду активировать портал, способный всосать любую физическую угрозу. Дальше, единственная в группе лучница, держащая на тетиве сразу две стрелы. В центре – волшебница, удерживающая сразу два камня маны, красный и синий. А замыкал движение эльф, контролирующий оставшихся миньонов. Слаженная боевая группа, явно прошедшая вместе не одно тяжелейшее сражение и не первый раз сталкивающаяся с подземельем. Вот только где, если они не спускались в бездну? Ответ на этот вопрос мне удастся получить, только если я смогу захватить одного из них живым. Но сильно сомневаюсь, что это будет просто. Когда группа проходила мимо очередного поворота, я обрушил стену, выпуская толпу скелетов, оставшихся после сражения с личами. Костомахи бросились вперед с дьявольским стуком и тут же отлетели в сторону под ударом летающего щита. наставшихся оставшихся невредимыми обрушился поток мельтешащих стальных шаров а следом в битву рванули мурлыки. Сражение закипело и почти мгновенно прекратилось, когда вышедший вперед воин тремя мощными ударами разрубил целый десяток скелетов. Но в это время на группу уже неслось каменное колесо, идущее прямо посреди коридора и занимавшее все пространство от пола до потолка. Жрица открыла портал, пытаясь поглотить всю каменюку, но за счет вращения лишь смогла обрезать одну из ее сторон превратив полное колесо в огрызок, намертво переградивший мечнику путь назад. Воин не растерялся, рубя камень со своей стороны, и я понял, что без личного вмешательства не обойтись. Портал выплюнул меня за спину бойца на еще активную область, и эльф, каким-то шестым чувством почуявший опасность, резко обернулся, обрушивая тяжелый меч в нескольких сантиметрах от меня. Боль вонзилась тупыми зубами в руку, когда двое леблинов пали, не успев ничего сделать. Но остальные семь уже кружили, обстреливая паладина огненными шарами и пытаясь найти уязвимое место. «Враг здесь!» – выкрикнул герой, чьи оливковые глаза светились в темноте. «Пробивайтесь, я его задержу!» «Поняли!» Донесся из-за камня глухой голос волшебницы, и на стену обрушился целый град ударов будто десяток таранов начал разваливать тощие кирпичные укрепления, а ведь там было больше 20 сантиметров гранита. Такими темпами его напарникам понадобится несколько минут, чтобы оказаться внутри, а значит, нужно действовать быстрее. Бросившись вперед, я налетел на поднявшийся в воздух щит, ударившись о него всем телом. Предел волшебной силы у паладина все же имелся, и пластина не удержала, рухнув на пол. Но в мгновение на меня обрушился вихрь ударов, в котором невозможно было разглядеть отдельные выпады. Враг умудрялся бить прямо перед собой, по бокам и даже за спину, отгоняя и разрубая не успевших отскочить леблинов. Схватив его же защиту, я встретил изогнутый двуручный меч, но в последнее мгновение понял, что идея так себе. Враг, манипулирующий щитом, подставил меня под удар меча, одним взмахом обрубая правую кисть. Боль была такая, будто отрубили мою руку, хоть это и было каменное продолжение защитной формы. Но, увидев секундную слабость, паладин бросился вперед с утроенной силой, нанося удары, и не замечая, что заходит слишком далеко. Каменная плита рухнула в тот момент, когда его клинок застрял в моем плече. Замаскированные подсталактиты шипы пронзили воина насквозь, не оставляя никаких шансов на выживание, будто гигантские челюсти сомкнулись на его теле, и все равно еще несколько секунд он пытался дергаться и вырываться, ровно до того момента, как я опустил на его шею его же изогнутый клинок, после чего отправил добычу в сокровищницу. «У тебя плечо», – Обеспокоенно заметила Химари, когда я переместился к сердцу подземелья. «Нормально», – проскрежетал я каменной челюстью. «Да как нормально, если оно рассечено и кровь хлещет», — скептически сказала она. «Может, перевязать? Только бинты зря изведешь», — заметила Мюриэль с интересом, разглядывая рану. «И как? Не больно?» «Пойдет», — Поморщился я, соединяя ткани, быстро покрывающиеся толстой лавовой коркой. «Минус один. Они мощные, но самоуверенные» нужно заставить их снова разделиться и по крайней мере зайти на территорию подземелья чтобы я смог отключить их магию бросать в бой раненых нет резоны даже в четвером эти твари опасны но пока они думают что преимущество на их стороне мы должны использовать это заблуждение владыка я могу в этом помочь хитро улыбайся, сказал тан Отдайте мне одну из их душ, и камень маны в придачу, и тогда я смогу поднять еще одну толпу скелетов, которая заманит противника, куда скажете. Сумеешь взять, забирай, но не красный, предупредил я, возвращая либлинов к жизни. Отлично! Из могущественных душ выходят отличные слуги. Возьму, пожалуй, ту, что в центре, даже если ее немного подсушить, она будет самый сок. Потирая ладонь о живот, сказал Логар, при этом голова гора лишь закатила глаза. «Знаете, у после воскрешения отличный шанс для последней утехи у таких, как я». «О боже, он еще и некрофил», — со стоном произнесла Веста, глубже прячась в сердце. «Кто я без оболочки? Некромант, некрофил, маг смерти и просто красавец!» — с достоинством произнес Тан, удаляясь по коридору к кладбищу. Через несколько секунд оттуда донесся звук потрескивающих костей, и вновь обретшие предназначение гримлоки нестройной толпой зашагали к открытому мной порталу. Счетчик запасов энергии подземелья стремительно просел со 112 до 96 по единице за каждого скелета. Стоило им очутиться в одном коридоре с пробивающими стену эльфами, как маг разума обрушил на скелеты последних миньонов. Стрелы лучницы разбивали черепа и позвонки, разя без промаха. Но когда она хотела ринуться за отступившими монстрами, жрица со светом над головой одернула взорвавшуюся подругу. Кажется, провал, но я увидел в нем возможность. «Химари, как у тебя с тьмой?» Спросил я, напряженно всматриваясь в хитросплетение коридоров. «Сможешь сотворить туман и погасить источник света?» «Не знаю». Нахмурилась японка, крепче сжимая древко лука. «Еще не пробовала». «Ясно, жаль. Тогда рисковать не стоит. Мирель, Клора, могу я попросить об продолжении. «Сразу нас обеих?» «Удивленный, кажется, немного обиженно», — спросила ведьма. «Да, задача сложная, так что обеих», — кивнул я. «Один из врагов постоянно держит телепорты открытыми, в то время как жрица уничтожает мое подземелье. Не знаю, что и как она делает, но я потерял уже 100 активированных квадратов, а это больше не работы». «Мне нужно, чтобы вы заставили их поверить. Пол под ними не работает. Они должны пройти хотя бы несколько метров на территорию подземелья». «Задачка и в самом деле не из легких», — нахмурилась Дроу. «Пока маг разума активен, мы можем действовать только иллюзиями. Можно попробовать отключить несколько метров, чтобы вселить в них уверенность, а потом активировать снова». «Это я уже сделал. Они все равно идут как каток, медленно и непреклонно». «Неужели твоих сил не хватит, чтобы разделаться с какими-то поверхностниками?» «Бросаешь мне вызов?» — усмехнулась ведьма. «Хорошо, мы попробуем. Телепортируй нас за один поворот до врага. Идем, коротышка». «У меня нормальный рост», — огрызнулась Клора. «Для хоббита». «Именно». Язвительно улыбнулась Дроу, шагая в портал. В воровке ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Я же остался выжидать, готовый в каждую секунду активировать временно обесточенные квадраты. Стоило девушкам отправиться вперед, и понукаемые скелеты вновь бросились на эльфов. «Я тоже хочу пойти», — заявил Химари, когда по подземелью прокатился грохот, и сразу несколько скелетов распались прахом. Эта жрица обрушила на костяных воинов поток своей магии света, разрывая эфирные связи и лишая их опоры. Маг разума, лишившийся подчиненных, не растерялся и, взяв в руки щит и ятаган, встал впереди, заменяя погибшего мечника. При этом орудовал он кривым клинком со скоростью и точностью мастера. «Через минуту», — сказал я, осматривая поле брани. Скелеты быстро подходили к концу, ловушек не было, и отряд врагов вновь остановился, чтобы деактивировать подземелье. Как вдруг лучница вскрикнула, подпрыгнув, и схватилась за ногу. А потом с яростью выпустила в пустоту несколько стрел. Реакция жрицы была мгновенной. Она открыла портал позади, готовясь принять удар, которого не последовало. Сейчас, упорно сказала Химари, я не знаю, что у них происходит, но вижу твое напряжение. Ты должен пустить меня. Ладно, только береги слушницы. Поморщился я, посылая японку за спиной ведьмы и воровки. Но вопреки моим опасениям все сработало идеально. Сразу три стрелы с каменными наконечниками ударили по группе врага. Жрица чуть не разорвалась и едва успела переместить портал, и в этот момент огненные элементали ворвались сзади группы. Волшебница с разными камнями маны обрушила на крохотных существ водопад, мгновенно уничтожая леблинов. Но это заклятие заставило ее сделать шаг назад. Еще один после появления каменных элементалей. Секунда, и вот уже эльфийская группа зажата в коридоре. Жрица не может отвлечься или сместить портал. Маг разума активно скачет из стороны в сторону, отбивая стрелы, а лучница превращает моих каменных либлинов в ежей. Ее стрелы тоже оказались зачарованы, и каждый удар, нанесенный крохотным воином, отражался и на моем теле. Но это все было совершенно неважно. Еще полметра, несколько сантиметров, есть. Я активировал пол под ногами эльфов, одновременно прыгая в портал и впечатывая лучницу в стену. «Чух-чух, мазофака. Успел бросить я, выбивая из противницы дух. Жрица попробовала сбежать, но я успел поймать ее локтем и забросить вглубь подземелья. Перепрофилировавшийся маг разума набросился на меня с ятаганом, обрушив серию неуловимых ударов, сбивающих с меня пластины брони. Но мне было уже наплевать на его усилия. Жрица, воздевшая руки к шару света и планировавшая испепелить меня солнечными лучами, получила в спину несколько стрел. И, вскрикнув, одернулась. В следующее мгновение на меня обрушился тугой поток воды, разрезающий даже камень. Но вызванные вновь леблины уже были на подходе, ударив отвлекшейся магички по ногам. Та взвизгнула от боли, и, не терявший до этого самообладания, эльф с ятаганом дрогнул. До него, наконец, дошло, что они и в самом деле могут проиграть. И мечник отпрыгнул в сторону, срывая с шеи медальон. «Стой, забери меня!» Крикнула маг, контролировавшая воду, но мечник лишь мгновение колебался, прежде чем запрыгнуть в портал. «Предатель!» «Ничего, милая, он нам не нужен!» Прогремел я, хватая женщину за руку с посохом и сдавливая так, что затрещали кости. Она вскрикнула от боли и выпустила страшное оружие, почти разрубившее меня пополам. «Умница! Осталось немного, а пока поспи!» Снотворных заклятий у меня, к сожалению, не нашлось так что я применил древнюю анестезию, ударив ее каменным кулаком по темечку. «Что же вы, владыка, мою лучницу так помяли?» Сокрушенно, качая головой, вышел из-за угла огар. «Мне же теперь ее не только воскрешать придется, но и ремонтировать. А мне так хотелось получить целый экземпляр. Может, отдадите мне?» «Нет, хотел, забирай», — мрачно сказал я, заслоняя еще живую волшебницу. «Как там жрица?» «Со стрелой в шее, может, и живут, но недолго». — ответила Химари, осматривая тело в белом платье. — Если что, я пыталась взять ее живьем. — Ничего, нам и одной хватит. — тяжело вздохнул я, подобрав кровавый камень. — Завтра будет новый день. Что скажешь, Веста? — он. — кивнула фея, жадно протянув руки. — Часть меня. — Тогда пора вспомнить.